Глава 13 Как же весело и не задумываясь, мы проебали время. В прямом и переносном смыслах. Стоило выспаться и выйти наружу, собравшись, а Вокра уже вернулся с подкреплением. Да еще каким! Я надеялся, что он просто вернет столько же людей, сколько ушло наверх. Благо и деньги на наемников есть вроде а в крайнем случае их и из казны Рейнхардов занять можно. Но та толпа, которая заполнила пещеру Гомоном, была просто непрогнозируема. «Ваше сиятельство, докладываю!» Козырнув начал свой рассказ Лекс. «Все имущество, доставленное из подземелья, передано графу Вейшенгу. Все описано, оплачено и переведено на различные счета согласно вашим распоряжениям. Лорд и внес несколько распоряжений. Согласно его указу, данное подземелье теперь является также образованием, прикрепленным к столице, и должно быть очищено от всякой мерзости. Все затраты он оплатит, однако теперь все, что будет найдено в этом подземелье, официально принадлежит короне. «Твою мать! А я уже было понадеялся, что будут хорошие новости!» Они, конечно, частично уже прошли, пополнение личного счета я увидел, еще когда спать ложился. Вот только сказать, что спуск в подземелье окупился, сильно преувеличить. Тогда на кой черт эта толпа приперлась, если нет смысла выносить наружу то, что и так принадлежит лорду? Дело в том, что одним из распоряжений его сиятельства является зачистка». «Любому, кто предоставит доказательство убийства монстров, будет выплачена компенсация. Для грызунов это только и исключительно хвост длиною более метра, дается за него полушка серебра». Чуть подбодрил меня барон. «Взятие в рабство приветствуется. Как сказал лорд, незачем убивать тех, кто сможет еще на нас поработать. Большие же награды обещаны за полную зачистку пещер как каждого этажа, так и всех в целом». И еще вот, он протянул мне пустую на вид бумагу. Черт, явно ведь это же неспроста. Прежде чем взять злополучный листок, я постарался учесть все последствия. Что это может быть? Указ? Я сейчас нахожусь во владениях Вейшенга, но приказать мне напрямую он не может. Хоть и формально, но мы равны. Следовательно, это либо простая тайная записка, либо договор. «А его не может быть, если я не подтвержу свое согласие. Но зачем подписывать его со мной? Пока не открою, не узнаю». «Настоящим уведомляю вас, бла-бла-бла. Как так можно-то?» Прочитав договор, я с огромным трудом сдержался от того, чтобы выматериться вслух. «Как я сам не подумал о такой простой возможности похерить все мои начинания? Вторжение на территорию земель графства, «Акт агрессии, угроза подданным. Шикарно, просто шикарно. Вот так, одной бумажкой. Нет, он гений, не иначе. Все просто. Я уже нахожусь на территории графа. Поход на короля ящеров согласован и изменению не подлежит. Вроде бы, в вашу мать. Почему?» Да потому что у меня вот такой бумаги не было. Лорд Вейшенг дал общее согласие, но стоило ситуации измениться, и мне пришло вот такое предложение. Либо, дорогой, ты выметаешься с земель графа, либо принимаешь условия рейда. А условия, между прочим, такие, что хоть сразу плюй. Первое. Все сокровища принадлежат лорду города. К ним относятся вещи лучше отличного качества. Второе. Все существа, не являющиеся дикими, подданные у ротокоты. нападение на них – прямое нарушение закона. Третье. Любые рабы не могут становиться моими подданными. Вот уж о чем я и не думал даже. Четвертое и основное. Если я не согласен с условиями, то должен немедленно покинуть границы подземелья. Если же я приму соглашение и позже откажусь от него, то в качестве компенсации должен буду вернуть все найденное и заработанное. Принять. Простой выбор, но покуда обождем. Сколько у меня там таймер до автоматического отказа? Десять минут. Значит, успею подумать, посмотреть, что еще можно сделать. Как я мог избежать такой прелести? Не брать бумагу из рук Лекса, не читать... «Должен быть способ обхода подобных предложений, типа я не я и гонца не встречал. Откуда мне было знать, что вы там предлагаете? Но, блин, а если там что-то хорошее было бы? И как это выяснить? Как понять, что тебе несмертный приговор принесли? А выходит, что никак. Ну, или я такого способа не знаю. Пока что. Но это не значит, что другого варианта нет». «Умно». Выдохнул, стараясь не подавать признаков ярости. «Очень, но это не значит, что мы остановимся. В конце концов, не для заработка сюда шли». «Верно, ваше сиятельство. Слова дороже любых денег», — кивнул Вокра. «Что прикажете делать? скажи ко мне, а что там за приказ про присвоение земель? Что именно в нем говорится? И как он будет определять, что эта территория очищена? Чем точнее, тем лучше». «Боюсь, до меня этот приказ дошел уже через третьи руки», — посерьезнев, сообщил Лекс. «Так что гарантировать, что я знаю его достаточно, чтобы трактовать... Нет, не возьмусь. Что же до очистки подземелья? Нужно уничтожить вредителей, закрепившись на проходе вниз, сообщить об этом ответственному. Он тоже пришел с войсками. Пойдем посмотрим, кого ты мне привел». Похлопав соратника по закованному в броню плечу, я вышел за полок палатки, оставляя отдыхающих девушек. Только Эва сумела поднять голову, чтобы посмотреть, что происходит, но все же продолжила спать. «Ваше сиятельство!» Поприветствовали меня двое, ожидавших сразу за порогом. «Ну да, как я мог не догадаться, весьма очевидно же. Передо мной находились два виконта». Йонг-Зэнг со своим непокорным чубом и весьма уверенно стоящий на ногах Гуо. Интересно, они оба от лорда Уратокоты или наемника прислал отец. Рад вас видеть, господа! В моем походе ни один меч не будет лишним! Улыбнулся я в раз помрачневшему джингу. Вы готовы присоединиться ко мне в качестве командиров своих отрядов? Безусловно, ваше сиятельство, Рейнхард! кивнул мастер меча. «От имени клана Вольных Мечей передаю себя и своих воинов под ваше командование на время похода. Все формальности уже улажены, работа оплачена». «Отлично!» Я протянул ему руку. Чубатый с сомнением посмотрел на протянутую ладонь, затем усмехнулся и крепко, но не слишком сильно пожал ее. «Добро пожаловать в войско убийц королей. Можешь обращаться ко мне без постоянного упоминания родового имени». Благодарю, господин. В таком случае можете звать меня просто Рубакой, как бойцы прозвали. Ха, тебе подходит, мастер. А какие у нас с вами договоренности, господин Гу? Я послан лордом Вишенгом для контроля строгого соблюдения его прав и обязанностей в этих землях. Отчеканил Виконт. С вами я не имею никакого прямого договора, как и с вашим отцом или войском. «Могу я поинтересоваться, почему вы до сих пор не приняли предложение графа?» «Какое?» — спросил я, стараясь показать удивление. «О чем вы говорите?» «Вы...» — нахмурился Джинг. «Должны были получить бумаги». Он посмотрел мне за спину прямо на барона. «Интересно. Очень. Лекс знал, что он мне несет. Какую подлянку подготовил мне правитель северной столицы?» Или он просто выполнял приказ? Но он вроде мой вассал, и приказать ему в состоянии только я сам. Возможно, я их получил, но еще не вскрывал. Как можно легкомысленнее пожал я плечами. А в чем дело, что в них? Кстати, говорят, приказ какой-то поступил от Вейшенга, вразрез с нашими договоренностями. Вы уполномочены говорить от имени лорда? Его сиятельство поручил мне контроль этой экспедиции». Все, что вы скажете или сделаете, я в обязательном порядке передам ему. Мне ничего не известно о противоречиях между вашими предыдущими договоренностями и тем, что должен был вам передать ваш подчиненный». «Вот как». Я мельком взглянул на таймер. «Три минуты. Надо заканчивать демагогию, иначе придется уходить отсюда, не выполнив задачу. Что лучше, деньги за хвосты или возможные найденные сокровища?» «Поддержка от Вейшенга и его войск или полная свобода действий?» «Господин Го, я хочу услышать, что именно сказал граф о моих землях». «В смысле ваших?» — опешил Виконт. «Эти земли находятся под городом, который подчинен его сиятельству». «Совершенно верно. Вот только он ими не владеет и не распоряжается». Улыбнувшись, пожал я плечами. По праву силы я заявляю, что любые земли, завоеванные мною и освобожденные от монстров моими клинками и магией, принадлежат мне. Если же кто-то с этим не согласен, то может вызвать меня на дуэль для сатисфакции». «Это захват!» Помрачнев, Джинг почернел еще больше. «Вы не имеете права на такие заявления!» «Ты что-то попутал, Виконт. Я наследный граф Рейнхард». Мы правим огнем и мечом, добываем себе земли в бою. Мы воеводы, убивающие королей, титанов и драконов. И мой поход по моим. Для особенно тупых повторяю, моим землям. Поход, чтобы убить короля-колдуна Ящеров. Я заключил соглашение с Вейшенгом на проход по его землям, и я по ним уже прошел. Все, что он контролировал, осталось за нашими и вашими спинами. Но... Замялся Гуо, ошеломленно соображая, что сказать. <смех> Заржал во все горло рубака. Да, вот он, а я их предупреждал. Совет все говорил о каком-то здравомыслии, что сын приемный и совершенно не похож на отца. Вылитый, граф, вы точно не чистокровный Рейнхард. Та же жажда крови и славы в глазах. «Да заберут меня подземные черти, если я не последую за вами, хоть в самый ад! Главное, платить не забывайте!» «Я доложу обо всем произошедшем лорду», — сухо поклонился Джинг. «Надеюсь на это, и не забудьте напомнить обо все еще действующем соглашении на проход», — кивнул я Виконту. «Слушайте все! С этого момента все, что найдено в подземелье, принадлежит Рейнхардам!» Мы платим половину от найденного наемникам и добровольцам. Скажите об этом всем. Никто не уйдет обиженным. Время вышло, договор аннулирован. Появилась надпись в житии. И сразу следом вторая. Крысиное подземелье получено в собственность рода. Освобождено четыре уровня из десяти. Глава четырнадцатая хотел бы я видеть лицо вейшенга когда ему сообщат о произошедшем хохотнул уже значительно тише йонг зенг и лицо этого мальчишки сообщающего о полном провале вы значительно усложнили нам жизнь вздохнув сказал Гроас. пора бы милейшее о последствиях думать прежде чем действовать разрешите говорить открыто спросил вокра вот ведь вояка Молодец какой! Рубака и даже не поинтересовались моим мнением. Дождавшись моего кивка, барон продолжил. «Я и в самом деле не помню дословно приказа лорда Уратакоты о присоединении земель. Однако смею утверждать, что право силы может войти в конфликт с правом земли. К тому же, заявив права не на личное, а на фамильное, вы также дали право им распоряжаться вашему отцу. Да, это может стать проблемой» согласился я. Вот только, кроме всего прочего, я являюсь гражданином северной столицы. Претендовать на землю, как обычный человек, даже благородный, я не имел никакого права. Другое дело, как наследный граф, тут мое слово столь же значимо, как и Вейшенга. «И все же, это неоправданный риск», — поморщился от проф. Зачем было входить в конфронтацию с лордом столицы, если все добытое и так является вашей собственностью? А, об этом. Не хочешь поделиться, что было в письме, которое ты передал, барон? Простите, но я не знаю, что было в нем, господин. Что еще за письмо? Заинтересовался Йонг Зенг. От лорда? Точно. Достав присланную пустую бумагу, я протянул ее гросу. Можете считать? Боюсь, что нет. Если в ней именно вы указаны получателем, никто кроме не сможет ее прочесть. В таком случае придется поверить мне на слово. Если бы я не объявил эти земли своими, то лишился бы прав на все найденное и стал бы тем самым крысоловом, что отца, безусловно, взбесило бы куда больше, чем потеря денег. Теперь пусть и спорные земли, но у нас есть. Правда, придется продумать, как быть со снабжением. «Припасов хватит на десять дней», — отчитался Вокра. «Я не рассчитывал на такой поворот событий, но решил запастись на всякий случай. В основном орехи и мед, сушеное мясо, все, что мало весит и при этом долго хранится. С водой, думаю, проблем не будет. В крайнем случае, перейдем на подножный корм». «Есть разумных, пусть и низших, худшее, что можно придумать», — осуждающе сказал Гроас. Вы не должны прибегать к этому до тех пор, пока есть такая возможность. И сейчас речь не только о крысолюдах, но и о ящерах, девах, фавнах, вольверинах и драконидах. Пусть и существуют среди них каннибалы, но опускаться до их уровня ни в коем случае... Все понятно. Прекратил я его морализаторство. Но припасы нам все равно придется экономить. Лекс, заранее прошу прощения, но этим придется заняться тебе. «Знаю, ты сам хотел бы быть на передовой, и твои навыки сложно недооценить, но только ты являешься достаточно знатным, чтобы без проблем проходить через подгород, и при этом моим непосредственным вассалом. У меня есть посредники, их нужно уведомить об изменении условий, сбывать реагенты». «Сделаю все, что прикажете», — кивнул Вокра. «Сберегу ваше имущество даже ценой жизни». «А вот это не надо, ты мне живой нужен». Или забыл, во сколько обошлось присоединение к моим вассалам? Да, честно скажем, ты достаточно умен и опытен, чтобы быть военным дипломатом, одновременно и сохранив, и приумножив. Только не забывай пользоваться новыми умениями. Разведка лишней не бывает. «Есть!» — кивнул Лекс. «Разрешите начать сбор хвостов для выплат? Ведь закон о наградах за них уже назначен, а у нас только здесь пара сотен трупов. Хорошо?» «Возьми всех своих рыцарей. Столько искателей, сколько посчитаешь нужным. Обеспечь зачистку первых уровней. Ищи, затыкай дыры. Сколько у меня людей, кстати». «После этой выходки?» — хмыкнул Виконт. «Я удивлен, что вообще кто-то кроме наших бастардов остался. Удивительно, сколько жаждущих наживы в Уротакоте. Но если смотреть на перспективу, думаю, никаких проблем не составит набрать еще пару десятков, а то и сотен наемников. Сколько вы платите?» «А во что мне обошлась ваша служба?» «Кроме сохраненной на дуэли жизни?» Рубака пригладил ладонью сверкающую в свете мхалысину. «Выплаты всех долгов прошли братству как положено. Соглашение в силе. Так что, хотите, чтобы я озвучил сумму при всех?» «Есть причины не доверять присутствующим?» «Конечно! Вот этот!» Ткнул пальцем в Дпрова Виконт. «Давний преподаватель Академии Гладиаторов, а они все как один преданы своему ректору из-за какого-то источника. Понятия не имею, что это. Этот вам доставил письмо, после которого вы, по сути, поссорились с тем же Вейшенгом, а он, между прочим, четвертый по влиятельности в Империи Лорд». — сказал наемник, воюющий под любым флагом. Язвительно заметил Вокра. — Лишь бы ему платили. — Ну не скажите, ваше благородие! — усмехнулся в ответ Рубака. — Мы, в отличие от прочих благородных, всегда выполняем свои обязательства. Для нас приказы вышестоящих не существуют. Вот вам, например, прикажет князь крови. И что вы будете делать? — Приказы князей, как и императора, не обсуждаются четко сказал Лекс. «Это так же просто, как дышать или ходить. Оно должно быть с рождения. А вот мы следуем только одному, соглашением, оплаченным золотом. Не вторые сыны или золотые паладины, конечно, но лучше нас у вас все одно никого не будет. И пока действует договор, ни князь, ни сам владыка демонов не изменит этого». «Землей оплату принимаешь?» спросил я сразу. «А вот это нет!» усмехнулся Чубатый. «Одно из главных правил — только золото, чтобы ничего не мешало нашему стилю жизни, а то половина тут же осядет и будет хозяйством заниматься. Хотите, продайте земли, а золото нам». «Понятно. Умно, признаю. Жаль, конечно. Вояки, которым наплевать на черта, бога и все остальное, и которые знают только верность господину, было бы идеально. Таких взращивать надо», — покачал головой Рубака. «Станете лордом, освободите земли, заселите их, и поколение через два, если не умрете раньше, у вас появится собственная армия верных. Или идите по более простому пути, набирайте рабов души, опыт у вас уже есть». «Не напоминай», — отмахнулся я. «Они мне дорого обошлись, да и вообще это девушки». «С баб спросу нет», — кивнул соглашаясь Йонг Зенг. «Ладно, я понял, что ты не будешь говорить о конкретике оплаты. Скажи, какую роль ты готов на себя взять? И вообще...» «Хребет, иди сюда! Кто мне даст расклад, сколько у меня людей?» «Со мной пришло пятьдесят мечей», — уже серьезнее ответил Виконт. «Обученных к любым передрягам и сражениям. Куда поставите, и там и будем биться!» «Три десятка мздоимцев, двадцать моих рыцарей, сорок искателей», — перечислил Вокра. Достаточно, чтобы выполнить любой приказ. «Тридцать девять, включая меня!» — отчеканил хребет. «Пусть нас немного, но вы нас знаете. И вооружение, и обучение у нас для местности идеально. Для этого похода мы готовились последние недели. Если разрешите, хотел бы быть на передовой. Но можем пахать, можем не пахать, можем заставить других пахать. Как скажете?» «Потрясающе!» Я потер переносицу. «Так, ладно, давайте по-простому. Я пока не военачальник, у меня опыт с гульки нос, а значит, мне нужны ваши советы, идеальные, а не просто чего скажете, то и делать будем. Как продвигаться, как защищать ключевые места. А теперь можете говорить, по очереди». «Не каждому хватит духу признать свою некомпетентность», уважительно кивнул Рубака. «В таком случае предлагаю зачистить этажи, трупы сложить в одной пещере или в двух. Пока ребята срезают хвосты, пусть еще и потаскают. Все же четвертина серебра — это совсем немало, даже наши возьмутся. Думаю, сзади нескатели и половина от моих справятся. Остальным можно будет двигаться вперед». «Если позволите, то возьму на себя все патрули по очищенным местам, доставку и охрану», — согласился Вокра. «И все же прошу хотя бы половину кровавых рыцарей оставить с вами. Они опытные бойцы, способные в случае чего высушиться до предела и не погибнуть. Ни к чему такие жертвы. Сделаем все по уму и не станем терять людей на мелких оплошностях. Что ты думаешь, хребет?» «А я что?» — удивился полуорг. «Я всего лишь полусотник. Но если прямо так, думаю, дерево нам надо и железо. «Да и пара другая кузнецов не помешала бы». «А вот это интересно. Зачем?» «Так, так я ж вас знаю. Вы все одно свое сделайте. Захватите все. А после нужны будут укрепления, чтобы удержать. Да и сами подумайте, дыр тут немало. Неплохо было бы их все заколотить. Оставить только несколько проходов. Те, что нужны будут» на случай, если начнут гады прорываться. И я не только про тех, кто снизу, но и про тех, кто сверху». «Не пойдет на такое Вейшенг», — не слишком уверенно сказал Гроас. «В любом случае, я готов сопровождать вас в бою и оказывать необходимую медицинскую помощь. Даже не сомневаюсь, что она вам при таком характере и раскладе понадобится». «Это точно», — улыбнулся Рубака и нашим она пригодится. Значит, решено. Составляйте списки нужных припасов, собирайте команды, назначайте ответственных за сбор ингредиентов. Лекс. Контроль и зачистка пройденного доставка припасов. Йонгзенг. Два отряда добровольцев. Кто пойдет трупы резать, перетаскивать или на передовую. Кто убил, того и добыча. Половина. Хребет. Хватит на заднице сидеть. Пора зачищать это подземелье. Глава 15 Щит! Толстая кровяная пластина за долю секунды влилась из распределенного по всему телу запаса. Легкие костяные дротики чуть замедлились, но этого времени мне как раз хватило, чтобы подставить жертвенный. Глухо стукнувшийся, почерневшую серосталь, они упали на каменный пол, но это произошло уже без моего внимания. Быстро окисляющаяся и сворачивающаяся субстанция теряла свои свойства, и запас нужно восполнить. «Игла!» Я вложил в снаряд, который должен был стать крохотным всю оставшуюся массу щита. Длинное толстое копье далеко не улетело, но сумело пронзить насквозь сразу троих крысолюдов. Поток атак на секунду прервался, и этого едва хватило, чтобы поднять с земли сбитый удачливым противником шлем. Ну как удачливым? Сейчас именно из него я выкачивал кровь на очередное заклинание. Ловить удары и выстрелы массы противников было не самым легким занятием. Некоторые я даже пропускал, но доспех отлично справлялся со своей задачей. Костяные клинки разбивались о сталь. Дротики и стрелы соскальзывали, лишь царапая поверхность. Но твари, к огромному моему сожалению, не были тупыми. Они дрались остервенело, будто в последний раз, выискивали слабые места в защите и били именно туда. Вот только узкие проходы не давали им атаковать с удобного ракурса и навалиться всей массой. В соседних коридорах слышались яростные крики хребта и полубезумный кровожадный смех рубаки. «У них все хорошо, а значит и у нас должно получиться». Благо наш отряд уже давно сработался, и благодаря магии души теперь чувствовал друг друга. Теплая красная жидкость, пульсируя, истекала из очередного поверженного крысолюда. Он тихо верещал, чувствуя, как покидает тело сама жизнь. Я же не испытывал к нему ненависти, лишь отвращения и пренебрежение. Они сами рвались в бой. Мелкие, юркие, но плохо вооруженные и слишком слабые, чтобы представлять серьезную угрозу. Мы выкашивали их десятками, не особенно задумываясь, а они все перли и перли. Значило это только одно. У нас получается. Мы нашли нужный коридор. Пока мы блуждали в тьмах по пещерам и гротам, на нас выходили лишь отдельные противники. Гнезда, небольшие подземные озера, плантации грибов, мы навидались множество диковинок. Не увидели только одного, спуска на пятый уровень. Нет, были, конечно, лазы, через которые проникал воздух, и на нас то и дело вылезали противники, но они были слишком узкими для нас. А несколько дней, чтобы расширить кирками проход, не лучший вариант. Но стоило только найти направление основного прохода, как разрозненные отряды противников начали появляться гораздо чаще. Не зная, где конкретно спуск, пришлось разделить войско на три рукава. Отряды получились примерно равны по силе. У полуорка осталась почти в полном составе моя полусотня. Йонг Зенг вел свои вольные мечи, а за мной следовал десяток мздоимцев и столько же кровавых рыцарей, да еще двадцатка искателей прикрывала, добивая раненых. И естественно, мои девушки. Как же я без них? Лиска в очередной раз умудрилась удивить. На привале всего за несколько часов она сумела объяснить всем остальным рабыням, как именно использовать призванных насекомых. И теперь стая шершней собирала жатву, даже не отвлекая своих хозяек. Лишь у Василисы не было демонической твари, но она не отчаивалась. Обучавшаяся последние недели у мастера Лука Роса, она умудрялась делать с помощью короткого арбалета просто невероятные вещи. Именно благодаря ей один за другим падали крысолюды с духовыми трубками и дротиками, позволяя идти в атаку, а не укрываться в перманентной обороне. И стоило нам добраться до поверженных врагов, она со всей присущей хозяйственностью подбирала все выпущенные болты и, стирая кровь, шла дальше». Трия, совершенно освоившись в подземелье, то стелилась у самой земли, то поднималась на своем змеином хвосте до потолка. Враги, не успевающие за ногой умирали, ужаленные ее молниеносным копьем. Хотя я вздрагивал каждый раз, когда до нее добирались крысы. Отсутствие брони на чешуйчатом хвосте не давало расслабиться. К счастью, рядом всегда была Эва, которая умудрялась и себя щитом прикрыть, и остальных. Девушка, не стесняясь, пользовалась эликсирами, сделанными гросом, на привале специально для нее, и была буквально всюду. Секунду назад она вытащила из образовавшейся кучи малых сиулан, которая опять сорвалась в рукопашную со своими кинжалами – А теперь ученица Морфа уже прикрывала лиску, манипулирующую с новыми коконами. Воровка же постоянно попадала в неприятности. Хотя, может, только благодаря ей мы и продвигались. Враги, завидев ее, воспринимали как самую легкую мишень, и в колобка летели все возможные снаряды. Именно к ней рвались противники, позволяя срезать одним успешным ударом по пять-шесть голов. Кровь лилась рекой и кровавые рыцари, оправдывая свой статус по полной, использовали ее, намного опережая меня по использованию эссенции типа К. Пару раз мне даже приходилось отходить под их защиту, чтобы отдышаться и стряхнуть себя очередного самоубийцу. Теперь крысолюды уже не использовали напоенных кислотой собратьев, хотя горшки с едкой жидкостью в нас регулярно летели. И тогда выходил вперед Гроас. Морф с башенным щитом легко перекрывал целый проход, и капли с шипением опадали на пол, устланные погибшими крысами. Закованный в железо титан сметал противников морщась, когда приходилось убивать. Интересно, а в бытность свою наемникам и стражем границы он тоже с сожалением врагов убивал? Или только сейчас таким придирчивым стал? Что-то не кажется мне удачной мысль оставлять живых за спиной. Катком из железа и смерти прокатились мы по легко вооруженным врагам. Сколько бы их ни было, они оказались не в состоянии оказать сколько-нибудь значительное сопротивление. Нет, конечно, не подготовься мы как следует, уже валялись бы мертвыми от отравления, удушения или инфекции. Но именно в этом была наша сила, знание того, кто нам противостоит. Клевой стене! Крикнул Дбров, и я не стал переспрашивать, зачем. А в следующее мгновение по узкому коридору просвистело длинное каменное копье. Врезавшись в угол позади нас, оно разлетелось на мелкие осколки, но кончик пробил гранитную основу и вошел сантиметров на двадцать. «Что там?» Спросил я, прикрываясь кровавым щитом и выдергивая очередную дозу из только что павшего врага. «Не вижу тепла!» «А его и нет!» Мрачно ответил магистр жизни. «Держитесь позади меня! Это всех касается! Кажется, мы нашли моего ученика!» Гроас взял щит под острым углом, выставив нижний край вперед, и в следующую секунду в него ударилось второе копье. Оставив царапину, оно отскочило к потолку и, прилетев почти плашмя, бессильно упало на пол. Ради эксперимента я попытался поднять конструкцию, но сумел лишь оторвать от земли один край. Тяжеленная, А ими кто-то кидается!» «Не высовывайтесь!» — приказал Тпров. «Я сам должен с ним разобраться!» «Да сейчас Как же!» Отпущу я самого ценного щитоносца на поединок с чудовищем в одиночку. Сейчас я думал о Гроасе не как о преподавателе, магистре или братье в свете. В первую очередь он был моим подопечным, сражающимся под моим началом воином, а все остальное уже потом. Так что никаких геройств, завалили мы крыса титана скопом и с этим, кем бы он ни был, справимся. «Назад!» Крикнул Морф, и я едва успел отреагировать. Отсюда уже виднелся выход из коридора, и там явно было что-то большое и холодное. Черт, а мне казалось, что даже холоднокровные твари должны излучать тепло. Здесь же я видел обычным глазом лишь отблески света, от светящегося мха на толстых пластинах брони, будто каменных. «Что я сказал?» — зло спросил Гроас. — Я сам разберусь! — С этим? Хочешь погибнуть храбрецом? — Нет, хочу, чтобы никто не мешался под ногами! — ответил Морф, а затем, вздохнув, добавил. — Майкл, ты мне в этом не сумеешь помочь, а вот помешать легко. Отвлекусь на твою защиту, и мой бой закончен, понимаешь? — Как скажешь, брат. Нахмурившись, согласился я. «Но если я увижу, что ты в опасности, медлить не буду!» «Все верно! Если уж я буду в опасности, тогда точно надо бежать!» Кивнул Дпроф, отталкивая меня обратно в туннель. «Черт! Неужели настолько все плохо?» Крысолюды, кстати, тоже прижались к углам, но все же пробирались ближе к нам, хотя их потоки и уменьшились. А может, они просто шли в другие выходы, из которых все громче слышалось задорное уханье хребта и смех йонгзенга зенга кажущийся от эха еще более жутким. Надо бы их тоже предупредить, хотя они, наверное, и сами заметят. Но это не значит, что нам можно расслабиться. Еще одно копье, и я не досчитаюсь половины отряда. «Возводим баррикаду!» приказал я. «Щиты вперед! Из прохода не выходим! Сваливайте тела в кучу и плотнее с одной стороны, чтобы можно было пройти! Лиска, контроль пещеры! Осмотри все! Кси, предупреди хребта, чтобы не совался вперед! И сама не светись! Начали!» Я сам схватил первое тело и, закидывая его в правую сторону, выкачал столько крови, сколько успел за одно прикосновение. Рыцари, поняв задумку, не стали спорить, повторяя мое действие. Мздоимцы и искатели, магии не обладающие, просто складывали тела спереди и сзади нашего немаленького отряда. Завал достиг нужной высоты как раз вовремя. Я едва успел отпрыгнуть за кучу тел, как каменная игла прилетела, пронзив насквозь метров пять заваленных телами. «Черт!» «И как с таким монстром собирается сражаться в одиночку тпров?» Выглянув из укрытия, я обомлел. Отставив башенный щит в сторону и сняв шлем, Морф стоял с раскинутыми в стороны руками перед почти в два раза превышающим его по ширине плеч чудовищем. «Сын!» — крикнул Гроас. «Остановись! Мы тебе не враги!»